Нам скажут, что художник не имеет намерения воспитывать зрителя, что, мол, сегодня художник отказывается использовать сцену, чтобы преподать урок или передать послание. Он лишь хочет создать некую форму сознания, некую напряженность чувства, некую энергию действия. Однако при этом он всегда полагает, что воспринятое, почувствованное, понятое – это именно то, что он сам вложил в свою драматургию или в свое исполнение. Он всегда предполагает тождество причины и следствия. Это предполагаемое тождество между причиной и следствием само основано на принципе неравенства. Оно основывается на привилегии, которую приписывает себе учитель, на привилегии знания правильной дистанции и средств ее устранения. Но здесь происходит смешение двух типов дистанции. Существует дистанция между художником и зрителем, но существует также дистанция, заключенное внутри самого представления, поскольку в качестве зрелища оно представляет собой автономную вещь, не как от замысла художника, так и от восприятия или понимания зрителя. Логика эмансипации предполагает, что помимо невежественного учителя и эмансипированного ученика всегда есть нечто третье – книга или фрагмент текста, не имеющий отношения ни к тому, ни к другому. Это нечто третье – к чему ученик и учитель могут обращаться, чтобы совместно удостоверить то, что увидел первый, что он об этом говорит и что думает. Можно применить эту логику и к представлению. Оно не является средством передачи знания или вдохновения от художника к зрителю. Оно есть третья вещь, которой никто из них не владеет, и на смысл которой никто не притязает. Эта вещь остается между ними исключая любое сведение к тождеству, любое отождествление причины и следствия. Подобная идея эмансипации явно противостоит представлениям, которыми зачастую подкреплялась политика театра и его реформирование. Эмансипация – как реапроприация отношения к себе, утраченного в процессе разделения. Именно идея разделения и его упразднения связывает Деборовскую критику зрелища с баховской критикой религии, через марксистскую критику отчуждения. В этой логике посредничество третьего элемента может оказаться лишь роковой иллюзией автономии, воспринятой в логике экспроприации и ее сокрытия. Необходимо преодолеть разделение сцены и зала. Главная цель представления в том, чтобы различными способами устранить это внешнее, помещая зрителей на сцену, а исполнителей в зал, и устраняя тем самым отличие одного пространства от другого или же перенося представление в иные места, отождествляя его захватом улицы или города. Разумеется, эта попытка переворота в распределении мест пошла на пользу театральному представлению. Но одно дело – перераспределение мест, а другое – предъявляемое театром самому себе требование собрать сообщество и прекратить разделение зрелища. Первое – предполагает поиск новых интеллектуальных приключений. второе Изобретение новой формы приписывания тел к их надлежащему месту, в данном случае к месту общему. Ведь отказ от опосредования, отказ от третьего – это утверждение коммунитарной сущности, театра как такового. Чем меньше драматург знает, чего он хочет добиться от коллектива зрителей, тем больше его уверенность в том, что они так или иначе должны вести себя как коллектив, то есть превращать скопление в сообщество.